Первый перегон. Черновики-дистиллята. Не слушайте тех, кто говорит и пишет о том, что он делает один перегон, отделяя головы и хвосты, потом очищает углем и марганцовкой, потом настаивает и... Да чего там, все мои друганы говорят, что нормально. Не уподобляйтесь этим людям, это самогонщики. Из-за них у этого слова такая негативная коннотация. Отделить головы, высоколетучие пары и эфиры, и хвосты, тяжелые сивушные масла, при однократном перегоне практически невозможно. Дело в том, что при нагреве браги они образуются все время перегона. И как бы мы ни дробили погон, все равно в конечном продукте будет слишком много посторонних веществ. Так что я сторонник принципа «первый погон дробить не надо». Это еще одна дискуссионная технология. У нее есть как сторонники, так и противники. Попрактиковавшись, вы определитесь для себя сами. Итак, как происходит первый перегон? Если у вас жидкая брага, например, сахарная или соковая, то ее проще и удобнее гнать прямым нагревом, заливая прямо в бак аппарата. Незначительно сократить содержание примесей в выгоне можно предварительной очисткой, осветлением браги. Необходимость этого не безусловна. После второго перегона разница нивелируется, но и вреда тоже никакого. Очищают брагу, фильтруя иногда даже через активированный уголь или осаждая различными связывающими веществами, бентонит, сыворотка и так далее, а затем сливая с осадка. Сливать с осадка впрочем стоит в любом случае. Отработанным дрожжам в кубе делать нечего. В общем, если ваш перфекционизм этого требует, осветляйте брагу. Если нет, то просто слейте с осадка. В значительной степени она осветляется сама по себе, осаждая взвеси на дно. Поскольку дробить, разделять на фракции, первый перегон мы не будем, то есть смысл перегонять его как можно быстрее. Чем меньше по времени мы греем брагу, тем меньше ненужных веществ успеет образоваться в ней от нагрева. Так что даем максимальную мощность, которую может позволить ваш аппарат, и гоним струйно. Когда на выходе не капает, а льется. Для первого перегона подходит практически любой самый простой охладитель. Даже дедушкин, типа змеевик в ведре. Единственное требование – эффективность охлаждения должна соответствовать подводимой мощности. То есть система охлаждения должна рассеивать столько тепла, сколько подается в аппарат за вычетом потерь на испарение. Как это определить? Первичный дистиллят, который льется у вас из аппарата, не должен быть теплее 40 градусов по Цельсию. Не путать с крепостью, это другие градусы. Если продукт идет горячим, надо снижать мощность нагрева. Тепловой эффективности охладителя недостаточно. Перегон надо продолжать почти до воды, то есть пока крепость на выходе не станет ниже 8 градусов или около того. Это определяется спиртометром. Ориометром, проградуированным в градусах крепости или по кубовой температуре. Чем она ближе к 100 градусам, тем ближе остаток браги к воде. Прекрасное устройство для непрерывного замера спиртуозности выхода так называемый попугай. Небольшая емкость с переливом, в которой плавает спиртометр. Чем больше он всплыл, тем ближе окончание перегона. Фирменные попугаи довольно дороги, как и все, что непосредственно предназначено для самогонщиков. Это увлечение, с точки зрения торговцев, относится к разряду хобби, а за хобби принято брать по полной. Пластиковый черпачок для солода стоит почти 800 рублей, хотя он же в роли просто черпака в соседнем магазине стоит 120. Так что, если не хотите тратиться, без попугая можно обойтись, делая периодические замеры в отобранных пробах. Но с ним удобнее. После первого перегона вы получите мутноватую жидкость с спиртозностью градусов 30-35 и с резким, сильным, часто неприятным запахом. Пить вам ее точно не захочется. Не пугайтесь. Следующий перегон все исправит. Третий подход к снаряду. Здесь мне кажется уместным поговорить о системах охлаждения. Работа аппарата построена на том, что с одного, условно говоря, конца мы его греем, с другого охлаждаем. А в промежутке и происходит все волшебство. Так что качество охлаждения ничуть не менее важно, чем качество нагрева. Практически все охладители сейчас представляют собой трубку с горячим паром, омываемую потоком воды. Часто трубки эти скручены в спираль, так называемый змеевик. Но это просто способ сделать охладитель компактнее. Сейчас классические змеевики уже не в моде. Технологии позволяют добиться эффективного теплообмена и другими способами. Самый примитивный охладитель – змеевик, опущенный в проточную емкость с водой. Классика, винтаж, деревенский стиль. Романтично, но малоэффективно, громоздко и не особо удобно. Конструкция эта распространена не потому, что хороша, а в силу технологических ограничений. Если вы кипятите аппарат на дровах, а воду носите ведром из колодца – это ваш выбор. Во всех прочих случаях лучше этого избегать. Самый распространенный сейчас способ охлаждения – водопроводный. Вы подаете холодную воду из магистрального водопровода, теплую сливаете в канализацию и горе не знаете. Теплоэффективность системы ограничивает только конструкция охладителя. Достаточно ли много воды, вы сможете через него пропустить, чтобы она успела забрать лишнее тепло. Недостаток такой системы в том, что вода в водопроводе сейчас чаще всего не бесплатная, и пока вы льете ее много часов через аппарат, где-то крутится счетчик. Ну и, конечно, водопровод есть не везде. Домашняя дистилляция, естественно, популярна у сельских жителей и дачников, у которых есть располагающее к этому занятию фруктовое сырье, но редко случается водопровод. Поэтому идея автономной системы охлаждения витает, так сказать, в воздухе, тем более, что устроить ее довольно-таки несложно. Автономная замкнутая система охлаждения аппарата, кроме экономии на воде, имеет еще пару преимуществ. Во-первых, стабильная скорость потока. Для аппаратов с пленочной колонной, которые сейчас весьма популярны в бюджетном секторе, это очень важно. Перепады давления в охлаждающей рубашке выбивают их из режима отбора. С водопроводом такие перепады – дело обычное. Достаточно, чтобы кто-то рядом открыл кран. Во-вторых, ее можно использовать зимой в неотапливаемых помещениях. Достаточно налить туда не воду, а не замерзающую жидкость, в которой производители домашних дистиллятов дефицита не испытывают. Автономная система охлаждения аппарата принципиально сходна с автомобильной и даже иногда реализуется из тех же узлов. Например, радиатор печки с вентилятором после посильных доработок вполне пригоден для этой задачи. Радиатор с вентилятором, расширительный бачок, водяной насос, потребное количество шлангов и вам больше не надо выливать в канализацию кубометры воды. Есть множество вариантов использования самых разных узлов – от сантехнических, например, насосы для систем газового отопления, до деталей компьютерных водяных систем охлаждения, популярных среди оверклокеров. Последнее выглядит очень круто, но довольно дороги. Насос качает холодную воду в аппарат, нагревшись она поступает в радиатор, где ее охлаждает вентилятор, прогоняющий через него воздух. И она, остывшая, возвращается обратно к насосу. Простой замкнутый контур. Расширительный бачок компенсирует тепловое расширение охлаждающей жидкости. Удобно сделать и автоматический пуск вентилятора от температуры, как в автомобилях, чтобы он не крутился зря, пока аппарат не прогрелся до рабочего режима. Довольно простая система, но обычно к ее конструированию приходят, когда хобби уже устоялось и для аппарата есть специально выделенное место. Или еще лучше помещение. Как это сделано у меня? Три. Да автономной системы охлаждения я тоже созрел не сразу. Живя в загородном доме, я не был обременен счетчиком воды, и мне было достаточно удобно подавать ее в аппарат из домашнего водопровода. Тем более, что теплая водичка не пропадала, а шла на полив. Однако пульсации давления от насосной станции сбивали настройки аппарата. А вскоре встал и вопрос круглогодичной работы в неотапливаемой мастерской. Оборудование стало слишком громоздким, чтобы таскать его в дом. Основой системы стал внешний блок от кондиционера. Мне он удачно достался даром с разорванными замерзшим конденсатом трубками. Без компрессора, только радиатор с вентилятором. Трубки медные, легко запаиваются. Тем более, что давления в системе практически нет. Он поселился снаружи мастерской. Насос 12-вольтовый, бесколлекторный, с Алиэкспресса. Стоит недорого, производительность более чем достаточная. Удобен полдюймовой сантехнической резьбой на патрубках, что позволяет собрать всю систему из дешевых водопроводных труб и шлангов. В роли расширительного бачка соединительная муфта 100 миллиметровой канализационной трубы с врезанными в нее фитингами. Для красоты и контроля в системе есть визуализатор потока. Такая крутилка из оргстекла. Она как раз из разряда деталей компьютерного моддинга. Элемент, конечно, отчасти декоративный, но все же не совсем бесполезный. Сразу видно, что все краны открыты и вода течет. Дополнительное оборудование – электронный термостат, включающий вентилятор. Его датчик врезан в тройник перед насосом и контролирует температуру охлаждающей жидкости, в качестве которой я использую так называемые «хвосты». В них достаточно спирта, чтобы они не замерзали даже в сильный мороз. Я совершенно спокойно эксплуатирую аппарат даже при минус 30 на улице. Шланги непосредственно к аппарату – ПВХ и силикон – Они коммутируются через тройнички и экранники, позволяя подключать и отключать разные ветви системы в зависимости от текущей конфигурации аппарата. Ведь вторичная перегонка требует совсем другого оборудования, нежели первичная.